Глава девятая. В путь. Барон Таубе выставил всех из комнаты и распекал Лыкова с глаза на глаз. Ты подставил под удар всю операцию. Из-за пары каких-то уголовных. А из бы ранили и вообще убили? Виктор, я же объяснил тебе, это был Раковников. Да хоть Вань какаин. Твои клиенты просто дети в сравнении с Лемтюжниковым. Ты хоть представляешь, сколько зла он уж натворил. Сколько еще она творит, если не остановить? А мой ближайший помощник, пойми же, ты единственный человек в отряде, кому я могу и доверять. Ты еще не понял ничего? Что я должен понять? Ну, какого ты мнения об офицерах, с которыми вчера познакомился? Даур Герий самый симпатичный, Ильин тоже неплох, ответственно переживает за дело. не всех, если честно, мне понравился Артелевский. напыщенный какой, то самодовольный. Один из них — изменник. Лыков несколько секунд молча и смотрел на барона, потом открыл рот, но тот не думал сказать ни слова. Молчи и слушай. У нашего отряда две задачи. Одна открытая — найти и уничтожить Молдая и турецкого резидента Лемтюжника. А вторая секретная — выявить предателя. Эти три офицера не случайно попали в отряд, они все на подозрении. Уж давно кто-то предает, и мы даже не поймем где — в окружном управлении, в областном или в самом Тифлисе. Турки узнают сведения, подлежащие оглашению. Носителями сведений являются эти три человека. Их нарочно командировали в экспедицию со столь малочисленным составом. Так легче заставить шпиона выдать себя. В крупном отряде он затаится, сходит в поход и вернется, а тут... Десяток казаков дымы с тобой. Не удержится. Примется вредить и выдаст себя. Его задача сорвать операцию. Не дайте изменнику это сделать. Выявить его можем только мы с тобой. А там, в горах, как только свернем с открытой дороги на тропу, нам уж никто не поможет. Потребуется быть на страже каждую секунду. Заметьте удар, нацельный в спину. Отвести его, нанести свой. Все решится в секунду, но мы не знаем когда. Понимаешь теперь, что ты значишь для успеха? Без тебя один я не смог бы выполнить задачу. Алексей нахмурился. — Я все понял, буду теперь аккуратен. Но неужели нет никаких улик? Ловить шпиона там в горах от выстрелов в спину не бережешься. Обрати внимание на речи, мы услышали. Ильин не доверяет никому из туземцев. Возможно, именно с целью поссорить нас с местным кадром, готовым к сотрудничеству. Особенный зуб вырастил на кадиристов. Даургири, наоборот, считает последних нашими потенциальными союзниками, призывает договориться с ними. Тут, возможно, ловушка для администрации, а мы назначены в проводники этой ложной мысли. Артельевский, кажется, простым, самым простым. А вдруг это ловкая маскировка? Восковой старшина носит на себе оружие стоимостью в несколько тысяч рублей. Откуда у него такие средства? На Кавказе многие голодают, нащекаляют дорогой Гурде, да, у него еще дом один из лучших в Гунибе, и вклады в банки на тридцать тысяч. А живет на жалование, и никого наследств не получал. Ну, может быть, обычное им сдаимство. В здешней военной администрации пеш-кеш, подарок, так же взятка. Обычное дело, к сожалению. Может быть. Но и турецкое золото нельзя исключать. Мы с тобой должны прикрывать друг другу спину во время похода. Ты мои втрои глаза и уши, наблюдай, будь всегда на чеку. Теперь иди, старайся уснуть. Завтра последний день на сборы, а послезавтра уже выступаю. И вытолкал Лыкова на улицу. Была уже полночь. На ясном небе ярко и чисто горели звезды. В тишине стрекотали первые цикады. Дед ревел жеребец, шумела далёкая река. Перенесённое в волне не дало теперь знать о себе. В висках у Алексея стучала кровь, при к голове. Если б он не угадал его мысли и не явился прикрыть, лежал бы он в той бильярдной с прострельной головой. Бедная Варенька так бы убивалась. Нет, надо становиться осторожнее, сдержаннее, а стараковников в аду. И бедный надзиратель кузнецов, наконец, отомщён. Что значит «Кавказ»? Полицмейстер Иенсен примчался на выстрел, арестовал Тервор Даняна и Пашку Темкина, опечатал их притоны и довольный уехал. В столице убийство трех преступников при сдержании стало бы поводом для строгого расследования. Не была ли превышена разумная самоварона? А Йенсен поблагодарил коллежского сестра, сказал даже, что тот показал выучку. Лыков ответил, что настоящую выучку продемонстрировал губернский секретарь Печелау. Отблагодарить бы человека, да как за такое отблагодаришь? И некогда, они уезжают. Лыков вспомнил откровение Таубе. Вот это новость! Они с Виктором будут в диких горах в роли живца. Как убережешься, если враг в составе отряда? Доли секунды и притишь в пропасть с пульей в спине. В Петербурге промолчали господа разведчики, а здесь ж пришлось открыться. Ну и что, неужели он бросил бы баронь еще одного? Конечно, пошел бы. Ну вот и ладно. Витьку я в обиду не дам, подумал Алексей, как и он меня. Порвем шпионов на части. И с этой мыслью улегся спать. Утром следующего дня сыщик встал свежий, отдохнувший. День был отведен на сборы. Револьвер Алексей привез с собой. Шашку он решил в горы не брать, так стесняя движение, а нужна бывает редко. По боковом арсенале Лыков выбрал себе Бердану номер два и пристрелял ее в Тиль. Испытал новые подсумки образца 82 -го года. Они оказались удобными, и сыщик подвесил их на ремень, заложив внутрь сорок патронов. Еще двести зарядов аккуратно завернул в промазанную бумагу и убрал в сухарный мешок из непромокаемой паруси. Прочие уставное снаряжение брать не стал, прихватил только водоносную баклагу и медный котелок. К обмундированию Алексей тоже подошел внимательно. Укороченные шировары нового образца он забарковал, взял уже списанные чембары из оленьей замши. Горы, полны вересом, которые солдаты называют «держи дерево», и лучше чем бар штановщи придумали. Прихватил также запасные споги, башлык из верблюжьего сукна на случай морозов, постовые кенги. Взяв от армии все, что можно, коллежский ассессор отправился в город. Торговлю в Тимир-Ханшуре, как и на всем Кавказе, держали армяне. В лавке Аганисян Алексей прикупил горских вещей, темно-серую черкеску, черный подбитый ватой бишмет и черную же андийскую бурку. К ним прибавил две пары ноговиц, две пары поршней с железными крючами. Варежки и высокие до колен шерстиные щелки. Баштинская работы. Поршни, сандалии из цельного куска буйволиной кожи для лазания по горам. Надевались на споги. На голову подобрал неброский папаха из черной овчины. Прикупил еще бурочный чехол для винтовки, плеть и тарака ремни для крепления багажа позади седла. Велел отослать все это в Форштадт, а сам отправился дальше. В аптеке взял пару синих очков себе и барону. Оставался квиток только кинжал. К выбору этого оружия Алексей отнесся очень серьезно. В горах без кинжала нельзя, поэтому, найдя хорошую оружейную лавку, сыщик провел в ней сорок минут. Пересмотрел все образцы и выбрал шапсукский с коротким широким лезьем. Рана от такого наиболее опасной, как правило, не заживают. Оружие было помечено клеймом знаменитого мастера Айдемира мира из селения Амузги. Несмотря на отсутствие серебряных украшений, обошлось слыкво в 200 рублей. Зато это был кинжал с высокими боевыми свойствами. Как полагалось, в ножна помечался еще и нож с трехвешковым клинком. Вернувшись во флигель, Алексей стал собираться. Кстати, подошел до ургиреи. Ротмис заявил, что вьючных лошадей в отряде почти не будет. Грузы повезут преимущественно ослах. Лыков это одобрил. Осел несет тяжести вдвое больше, чем лошадь. Значительно меньше ест и лучше лазает по горам. И Сэ познакомил ознакомил сыщика с его конем. Высокий гнедой абозинец трамовской породы стоял посреди двора и косил карим глазом. Он имел, как положено, белые пятна в хвосте и гриве, а также что же было редкостью, белое пятно на носу. Такая отметина высоко ценилась в горах, считаясь приметой хорошего скакуна. Звали жеребца Мухарам. Июнь арабский. Сильный и трехлеток он немного волновался, чувствуя перемену участи. Алексей угостил его хлебом с сахаром, очень аккуратно взнуздал, дал, покрыл драгунским седлом и вывел на улицу в поводу. Долго они шли по переулкам, пока не вопрались на край. Рысак все не успокаивался. Наконец, вокруг сделалось совсем безлюдно. Тогда Лыков одним прыжком вскочил в седло и чуть дал шинкеля. По храм сразу пошел ровно и хорошо. Казалось ему самому давно хотелось пробежаться. Алексей попробовал рысь, галоп, карьер. Рысак слушался команды, дышал легко и ритмично. Очень довольный Лыков вернулся в Фурштадт. Поставил абазинца в конюшню и насыпал несколько гарнцев отборного овца. Потом пошел благодарить Даур-Гирея. даур, -Гирея. даур -Гирея нашелся на полковом плацу в компании Таубе. Барон объезжал рыжую кобылу, карачаевской породы, известного завода пубановых и тоже выглядел довольным. Ротмистр рассказал столичным гостям, что их скакунов предварительно подъеровили, то есть подготовили к длительному походу. С этой целью лошадей три дня кормили просом и давали мало воды. Теперь на них нужно ездить, постепенно увеличивая нагрузку, значит, первый переход должен быть коротким. К ним подошел плотный молодцеватый урядник с двумя георгиевскими крестами на черкеске. Ваше высокоблагородие, — доложил он Таубе. — Второго волкского полка урядник, не дай борщ, прибыл в ваше распоряжение. — Здорово, урядник. — За что кресты? За бой в Даярском ущелье и за взятие форта Хафиз-Паша при штурме Карса, ваше высокоблагородие. Славные дела. Сколько с тобой людей? Второй взвод, второй сотни. Тринадцать сабель, считается со мной. Воевавших много, более половины. Кроме меня еще два кавалера имеются. Приводи свой взвод к четырем часам сюда. Буду знакомиться. Кстати, познакомься и ты. Это помощник начальника отряда, коллежский ассистент Лыков. Это ротмистр Даургерей. Не дай борщ откозырял, внимательно глядя в глаза каждому. После знакомства с кадром доложил о готовности. Денежные довольствия получил. Так точно, месяц. Рационы. Оплата содержания конского состава. Пока только монастыревых коней, на вьючных ослов, вильный вицах кассирующий час. Вещевое удовольствие, сухарное, огнеприпасы. Получено по три зарядов. Из провианта осталось забрать только бульонные плитки и чайную порцию. Из снаряжения — малые кавказские товары. Осмелюсь доложить, начальник интенданства, подполковник Михайлов Третий, просит вас прибыть к Цейхаузу, расписаться в выдаче. Сейчас. Так, точно. Пошли. Господа, я ненадолго отлучусь в четыре пополудни построения всего отряда на этом месте. Прошу предпедить господ Ильина Артелевского. Ровно в указанное время отряд в полном составе выстроился на плацу. Левый фланг замыкали два мрачного вида лезгина, выбранные Артелевским в качестве проводников. Сам войсковой старшина поразил Лыкова своим конем. Игреневый жеребец, рыжий со светлыми гривы и хвостом, Неописуемой красоты прядал ушами и подрагивал легким крупом. Скакун стоил несколько тысяч рублей. еще на тысячу с лишним тянул его густо украшенный серебром набор, седло и упряжь. А в средствах Эспер Кириллович явно стеснён не был. Подполковник Таубе познакомился с кадром отряда, представил казакам офицеров и лыкова. Задал положенные вопросы, есть ли претензии, нет ли больных. Сразу же возник вопрос по денщикам. Учитывая малочисленность отряда, отдельное обслуживание полагалось только его начальнику. Но Артилевский неожиданно тоже потребовал себе денщика. К нему присоединился Ильин. Барон попал в затруднительное положение. Но Лыков и Даургирей от услуг казаков отказались. После подполковник счел возможным удовлетворить их требования, и отряд был распущен до утра.